Глава 47. Встать пришлось рано, но поспать в дороге не удалось. Какой сон, если в экипаже собрались леди, любящие поболтать. За приятной беседой Тиона не заметила, что за окошком мелькают уже не деревенские пейзажи, а городские особняки. Остановились в гостинице. Там же и позавтракали. Альтан сказал, что они здесь же и заночуют, если задержатся. Муж так тебя любит, Тео. Заметила Даниэла, когда они приводили себя в порядок в номере. «Ты должно быть счастлива в браке?» «О да, я счастлива», — засмеялась Теона. «И муж меня любит, но почему-то об этом заговорила. Мне приходится упрашивать Рауля, когда нужно за покупками. Нет времени, нет денег, а лорд Альтан ради тебя устраивает целое приключение из поездки в город, не задумывается о тратах, и это несмотря на то, что у него проблемы на ферме». Проблемы временные. Теона ни с кем не собиралась обсуждать дела мужа. И разрешимые. Виола побледнела, и Теоне пришлось погрозить ей пальцем. Как Альтаны просила, она провела с девушкой воспитательную беседу. Как-то не хотелось страдать из-за скромности Виолы. Право слова «подарки» необходимо принимать без возражений. Правда, сама она решила ограничиться самым необходимым. В общем-то, ей ничего и не надо. Муж полностью обновил ее гардероб в столице, нарядные платья не нужны, так как она никуда не выходит, безделушки ее не интересуют. В городе у всего два дела – пряжа и письмо. С пряжей более-менее понятно, но письмо к Карлу ее беспокоило. Во-первых, стоит ли писать королю, если Альтан против? Она побоялась говорить с ним на эту тему. С мужа станется запретить, а нарушение запрета – это неповиновение, которому нет оправданий. она не обольщалась у альтана вполне поднимется рука чтобы выпороть жену за непослушание причем по-настоящему а не ради удовольствия. во-вторых даже если стоит то как отправить письмо в тайне от мужа Обычно корреспонденцией занимался эмиль, но он наверняка покажет письмо хозяину. Так что выход один самой посетить почтовое отделение в городе. но как Альтан с нее глаз не спустит ее не потому что стережет, а потому что боится за нее. Задачка не из легких. Письмо тиона написала заранее, и теперь оно жгло карман. Похоже, без помощи не обойтись. Но кого попросить? илину Она может доложить обо всем Альтану. Виола, если и не сдаст, запросто подставит, исключительно по глупости. Даниэла? Хм, захочет ли? Что ж, она будет действовать по обстоятельствам. Отправив Виолу и Даниэлу вниз к Альтану, тиона задержалась в комнате и обратилась к илине У меня есть просьба, весьма деликатная. Надо было договориться заранее дома, но Теона так и не улучила подходящий момент. «Да, миледи, но должна предупредить, что если просьба каким-нибудь образом подвергает вас опасности или вызовет гнев милорда, я вынуждена буду...» «О да, конечно», — перебила ее Теона. «Я поняла, Элина, милорд заботится обо мне». «Значит, о письме можно и не заикаться. Впрочем, она и не собиралась». «Вы не сердитесь?» Элина выглядела расстроенной. «Ничуть». Теона тепло ей улыбнулась. «Милорда, лучше не гневить, а моя просьба невинна. Я хочу купить пряжу для мужа в подарок. Он ничего не должен знать раньше времени. Сама понимаешь, при нём это невозможно. Поэтому я дам деньги тебе. Я выберу пряжу в лавке, и ты её купишь как будто бы себе. Вот, держи». Теона протянула Элине мешочек. «Я выполню вашу просьбу, миледи». Гостиница находилась на главной улице, так что за покупками отправились пешком. С погодой повезло, стоял теплый солнечный день. Городок хоть и маленький, но располагался рядом с трактом, и на незнакомых людей здесь не обращали внимания. Хотя некоторые прохожие здоровались с альтаном, почтительно кланяясь. В ателье Теона взяла на себя роль старшей, и пока с Виола снимали мерки, выбирала ткани и модели платьев. Даниэла помогала советами, А Альтан не вмешивался, тихо беседовал о чём-то с Эмилем. Однако Теона то и дело ловила на себе его внимательный взгляд. Когда они закончили, Альтан проронил. «Тео, ты заказала себе наряд?» «Ой, конечно нет», — отозвалась она. «Мне ничего не нужно». «Закажи, милая». тиона открыла рот, чтобы возразить, и тут же его закрыла, вспомнив предупреждение мужа. Виола вела себя благоразумнее, хоть и было заметно, что она нервничает. Пришлось выбирать ткань, снимать мерки. Альтан довольно щурился. Потом посетили обувную лавку, магазинчик, где торговали шляпками, и галантерею. Вскоре тиона потеряла интерес к покупкам, зато Виола вошла во вкус. Они с Даниэлой порхали от прилавка к прилавку, что-то рассматривали, что-то примеряли, а Теона лишь одобряла выбор. «Ты устала, мышка?» Она стояла перед витриной с фарфором, когда подошел Альтан. В посудную лавку они зашли, потому что Даниэла искала какой-то особенный молочник. «Немножко», — согласилась она, — «но Виоле мы купили все необходимое». «Может, ты хочешь что-нибудь особенное?» Она отрицательно покачала головой. «Совсем ничего». «В детстве я хотела куклу», — вспомнила тиона «А сейчас...» Ох, разве только пряжу? Конечно, попроще, чем та в сундуке. Однако сначала Альтан привел их в кондитерскую, чтобы угостить чаем с пирожными. Виола пришла в восторг от песочных корзиночек с фруктовым муссом. Даниэла ограничилась миндальным печеньем, а Теона лакомилась эклерами и лихорадочно соображала, как осуществить задуманное. Дело в том, что почтовое отделение располагалось рядом с кондитерской. Они сидели на веранде, но ее распахнутые окна выходили не на улицу, а во двор. Вернее, в сад, разбитый на заднем дворе. Теона хотела во что бы то ни стало отправить письмо королю. Ее подстегнули слова Даниэла. Если среди соседей ходят сплетни о бедственном положении на ферме, то мужу нужна помощь. Срочно. И патент на производство сыра – замечательный вариант. Но под каким предлогом улизнуть с веранды? За соседним столиком пили две леди. Мама и ее дочь. Теона обратила на них внимание, потому что девочка неловко повернулась и пролила чай. Вспомнилась, как Виола выплеснула воду на платье во время визита гостей. И Теону осенило. Изловчившись, она уронила корзиночку Виолы на платье Даниэла. «Ой, Дани, прости». По крайней мере, раскаяние было искренним. Даниэла огорчилась. но мужественно делала вид, что ничего страшного не произошло. Теона вызвалась помочь очистить крем, и хозяйка кондитерской проводила их в туалетную комнату. «Да, не помоги мне», — взмолилась тиона едва они остались одни. «Я все объясню позже, а сейчас мне нужно уйти ненадолго, но все должны думать, что я здесь вместе с тобой». «Ох, так ты специально платье испортила?» «Я не хотела, ты меня отпустишь?» «Иди». но учти, что я умираю от любопытства». Тиона выскочила из кондитерской, молясь, чтобы ее не заметили. Элину Альтан отослал в гостиницу с покупками, но горничная вот-вот должна вернуться. Будет неловко, если они столкнутся на улице. И только бы Альтану не пришло в голову проверить, где жена.